Глава 66 шестая. Бет понятия не имела, сколько времени приходило в себя. Прекратив, наконец, икать, смеяться и плакать, она подняла распухшее лицо от шеи Бутса и посмотрела на стоявшего в углу Дилли Нокса. На самом деле его не было, но ей становилось легче, когда она притворялась, будто он там стоит. «Знаю», — сказала она, — «надо идти». Нет времени рассыпаться на кусочки, нет времени горевать о разбитой дружбе, нет времени ни на что. Она умылась, не забыла прокладку, затем пристегнула поводок и взяла бутса с собой. Неизвестно, как долго она будет прикована из-за вторжения к своему столу в пон. Господи боже, как работать две смены подряд, взламывая перехваченные донесения Абвера, зная, что кто-то, кому она доверяет, быть может, один из присутствующих продает информацию из БП. «Отложи это», — приказала она себе, выходя из дома под темное, готовое пролиться дождем небо. «Запри это в стальном сейфе за деревянной панелью, как тот, что у Дилли в библиотеке». Она рассчитывала поймать попутку до Блэчли парка, но машин на дороге не было. К тому времени, как подъехал служебный автобус, битком набитый незнакомыми дешифровщиками, она уже чуть не выла от досады. Как много изменилось с тех пор, как ее завербовали. Отлично налаженная трехсменная работа тысяч людей, бесперебойно входивших и выходивших из новых бетонных блоков, совсем не напоминала те веселые и лихорадочные кое-как организованные дни, проведенные в зеленых корпусах. Она вышла из автобуса у ворот, собираясь обратиться с докладом к капитану Тревису, прежде чем зарыться в шифр Абвера до самого конца высадки союзников. Сейчас узлы и закоулки этого шифра казались ей тихой гаванью. Бет поспешила к воротам, нащупывая в кармане пропуск. «Вот она, это Финч!» Крупный толстомордый мужчина в клетчатом костюме выступил вперед и схватил Бет за плечо огромной рукой. Он кивнул типу пониже ростом в полосатом костюме, курившему Пэл Мэл поста охраны. «Что вам нужно?» Бэт хотела вырваться, но с тем же успехом можно было пытаться вылезти из-под гигантского валуна. Бутс скулил у ее ног. «Я вас не знаю». «Зато мы тебя знаем, мамзель!» Мужчина в полосатом вальяжно подошел ближе. «Ты болтала о вещах, о которых болтать не стоило. А может, просто повредилась в уме?» К счастью, выяснять это будет уже кто-то другой. Он выхватил из ее руки пропуск и бросил его охраннику у ворот. Этот пропуск не действителен приказ капитана Трэвиса. Запрещено допускать Беттон Финч на территорию Блэчли парка. — Что? — Бетт повысила голос. — Нет, мне надо поговорить с капитаном Трэвисом. Боюсь, не получится. Он сейчас очень занят. «Но это важно! У меня есть документы!» Она сообразила, что надо перейти на шепот. Мимо шли заступающие на смену дешифровщики. Каждый, показав пропуск, проходил в ворота, поглядывая на людей, нарушивших привычный порядок. «Из парка утекает информация. Это очень важно!» «Ах да, понимаю!» «Вражеский агент?» «Шпион?» — фыркнул полосатый. «Мне говорили, что ты станешь об этом болтать!» кто говорил Господи, да что ж такое случилось за последние пару часов? Когда она вышла из спон с расшифровками розы, было еще светло, но никто и внимания на нее не обратил, а теперь ее силой выпроваживают с территории. Лосатый сделал знак мордатому, который продолжал держать Бет за плечо. «Забирай!» Лай, как одержимый, Бут с волей-неволей следовал за Бет, которую вели, выкрутив руки, к длинному черному Бентли. Его поводок был по-прежнему обернут вокруг ее запястья. «Всего 10 минут! С капитаном Тревисом!» — взмолилась Бет. Они даже не удостоили ее ответом Полосатый наклонился к шоферу. «Адрес клиники Клокуэлл у вас есть?» «Само собой. Не в первый раз везу в дурку чокнутого спеца». Услышав слово «клиника», Бет слетела с катушек. Она впилась ногтями в сжимавшую ее плечо руку Мордатова, до крови расцарапав ему костяшки пальцев и бросилась бежать к воротам. Но Бутс, продолжая лаять, кинулся вперед, и Бетс, споткнувшись об него, растянулась на дороге во весь рост. Мордатый добрался до нее, схватил в охапку и понес к машине. Она вырывалась и кричала. Поводок сполз с запястья. Все дешифровщики Блэч парка в радиусе 50 ярдов вытаращились на эту сцену. «Не обращайте внимания!» — скомандовал полосатый. «Она немного перетрудилась и теперь отправляется на отдых». Бетта остро осознала, как это выглядит со стороны. Отполированный служебный автомобиль, отполированные служивые мужчины, растрепанная женщина с опухшими глазами, в измятой одежде, рычащая и визжащая. Она снова набросилась на Мордатого, как только он скользнул на сиденье рядом с ней, но тот стиснул ее запястье бормоча, «А ты, значит, из таких? Прошу вас!» Запинаясь, взмолилась Бет, обращаясь к шоферу. «Не надо вести меня в клинику, я вовсе не сбрендела У меня есть доказательства, что шпион...» Но шофер не отреагировал, и тут перед глазами Бет что-то блеснуло. Мордатой вынул из кармана пальто нечто серебристое. Услышав, как заводится мотор, она яростно заметалась, глядя в заднее стекло и набирая в легкий воздух, чтобы снова завизжать, и через секунду почувствовала укол иглы через рукав. Последнее, что она видела, прежде чем все покрыла тьма, был серый мохнатый силуэт ее пса, который бегал взад-вперед по неосвещенной дороге, таща за собой поводок, пока Бентли отъезжал от ворот БП. Просыпалась она медленно, под запах сигаретного дыма и дождя. Тело от макушки до ступней казалось тяжелым, неповоротливым, череп будто набили ватой, во рту пересохло. Заднее сиденье тонуло в полутьме. Она была там одна. начинал светать. Бентли оказался припаркован на пустынном холме. По земле, заросшей колючим дроком, стелился утренний туман. Не Ни полосатого, только на переднем сиденье шофер с сигаретой. Он чуть приоткрыл окно, чтобы сбрасывать пепел. «Проснулась», — констатировал он и обернулся. Плотный, ничем не примечательный, средних лет. Она никогда прежде его не видела. «Если не понимаешь, куда делись остальные, то у нас бензин вышел». Вот они и потопали на заправку, до нее пар миль принесут в канистре. Знаешь ведь, уми пять талонов на бензин завались. Ну, а я сказал, что посижу тут с тобой». Бет сонно покосилась на ручку двери, прикидывая, не попытаться ли сбежать. «Даже и не пробуй», — сказал он, проследив за ее взглядом. «После того укола будешь едва шевелиться, словно мух в падке». Да и застряли мы посреди Йоркширской пустоши. Куда ни глянь, сплошной друг, и еще иногда овцы. Йоркшир. Похоже, они ехали всю ночь. Как там называется место, о котором они говорили? Клиника Клокуэлл. что это такое? И где моя собака? Все ее чувства были словно притуплены... Ее больше не резало ужасом, как тогда у ворот Блэчли Парка. «Кто вы?» «Просто шофер». Он затянулся сигаретой. «Да только работа на этих лондонских типчиков могла бы оплачиваться и получше. Вот я и не отказываюсь заработать шиллинг другой на стороне. А перед тем, как мы выехали из БП, кое-кто дал мне пятерку, чтобы я тебе кое-что показал». если представится случай, побыть наедине. «Кто?» «Пятерка, в том числе за то, чтобы не выдавать кто». «Я вам заплачу», — сказала Бет в отчаянии. «Если вы меня выпустите, я...» «Не выйдет крошка. Одно дело получить пять фунтов за то, что передам тебе записку, которую больше никто не увидит, а вот отпустить тебя таких сложностей мне не надо». «Так давать записку или нет?» бет сглотнула. «Да». Через перегородку, отделявшую переднее сидение, он протянул ей сложенный лист бумаги. С возрастающей дрожью бет прочла отрывистое, отпечатанное на машинке послание. «Мне удалось прочесть донесение, которое ты расшифровала в пон. Я хочу знать, что ты с ним сделала». как и с остальными донесениями. Скажи шоферу «да», и я найду способ, чтобы ты связалась со мной из Клоквелла. Как только эти бумаги будут сожжены, я устрою, чтобы тебя освободили. Скажи «да». А нет, так будешь гнить в дурдоме до конца своих дней. Озлые злые мап дали показания против тебя». Твоя мать дала показания против тебя, никто тебя не спасет. Отдай мне то, чего я хочу. Бет подняла глаза. «Кто вам это дал?» Вместо ответа шофер вырвал записку из ее руки. «Да или нет?» — спросил он. «Да вы хоть понимаете, о чем спрашиваете?» «Вы взяли деньги у предателя!» Шофер фыркнул. «А я слышал, что ты просто присвоила кое-что чужое, и теперь тебя везут в дурку. И ты предлагаешь мне поверить твоей сказке вместо этого?» «Когда те двое вернутся с бензином, я им скажу!» «Валяй!» Шофер выставил записку в окно, подпалил сигареты и проследил, как она горит ярким пламенем. а потом бросил почерневший клочок на дорогу. Буду отрицать все. Я их вожу уже пять лет, а ты — чокнутая баба, накачанная успокоительным. Ну так как, да или нет? За ответ мне посулили еще пятерку. То есть информатор посулил. Кто бы это ни был, он или она, подставил ее как нельзя лучше. С горечью подумала Бет. Ведь совсем не нетрудно посеять сомнения насчет готовой сорваться дешифровщицы. Для БП она просто потенциальная утечка, которую пришлось заткнуть, и в безумном ритме работы после высадки в Нормандию о ней быстро забудут. Интересно, как идет высадка. Возможно, части союзников уже пробиваются сквозь волны на те дальние пляжи, а она не сидит за своим столом в пон и уже никогда не сядет. На мгновение эта мысль причинила ей даже больше боли, чем известие, что ее везут в сумасшедший дом. Отнял это у меня. Мысленно обратилась она к предателю, чувствуя внезапное желание его убить. За один день ее лишили всего. Работы, друзей, присяги, дома, собаки, свободы. — Не всего, — возразил Дилли Нокс. — Ты самая умная из моих див. «Ну!» — нетерпеливо повторил шофер. «Да или нет?» Бет вскрикнула и внезапно согнулась пополам, схватилась за низ живота. Просунув руку под юбку, она потрогала прокладку и показала шоферу окровавленную руку. «Месячная!» — простонала она. Как обычно бывает с мужчинами, шофер совершенно растерялся при столкновении с интимными проявлениями женского естества. Он засуетился в поисках носового платка, воды чего угодно, только бы убрать кровь с ее пальцев. Бет быстро отыскала чистой рукой кармашек в трусах, достала ключик от сейфа Дилли и сунула его в рот. Латунь звякнула зубы, вкус металла напоминал вкус крови. Она глубоко вдохнула, все еще дрожа. Пришлось приложить усилия, чтобы заставить острый металлический ключик проскользнуть в горло, не вызвав рвотного рефлекса. но конце концов она проглотила свою тайну. «Слушай, да ответь же, наконец!» — поторопил ее шофер, глядя, как она вытирает с пальцев кровь. Судя по его физиономии, он уже жалел, что взял пятерку и ввязался в эту историю. «Наши приятели вот-вот вернутся с бензином, да или нет?» Бет откинулась в кресле и закрыла глаза. «Нет». Она не произнесла ни слова, никогда вернулись те двое, никогда когда шофер снова завел мотор. Она не проронила ни словечко еще несколько часов, молчала, когда Бентли въехал через ворота в высокой, неприступный на вид стене и подкатил к внушительному зданию из серого камня. Бет Финч молчала, когда ее провели между всполохами летних роз к входной двери лечебницы для душевнобольных больных, когда стук шестеренок гигантских часов отозвался визгом в ее ушах и когда ворота сумасшедшего дома захлопнулись за ее спиной.